А мы живем. Царем природы человек себя назвал давным-давно, а сам природы так боится, боится. В природе много неразгаданного, сильного, коварного для нас еще таится, таится. Землетрясения, обвалы, ураганы, штормы, шквалы, ливни, грозы и... прочие смертельные угрозы а мы поем живем поем смеемся топчем белый свет сильнее жизни ничего на свете нет подстерегают катастрофы нас всю жизнь на небе в море на земле и под землею землею и зло и зависть и неправда до сих пор еще преследуют по жизни нас с тобою с тобою а жизнь прекрасна. Мир ликует вечно страстный, вечно юный, вечно новый, и мы за жизнь на вечный бой готовы. А мы живем, живем, поем, смеемся, любим белый свет. Сильнее жизни ничего на свете нет. Мы стены лбами и зубами разрушаем, а над нами... Потешаются невежды, невежды. И обстоятельства нас давят, словно пресс, И камнем рушатся на голову надежды, надежды. И вдруг предаст хороший друг, И вдруг любовь твоя любовью не ответит, И жить тогда не хочется на свете. Но мы живем, живем, поем, смеемся, Любим белый свет. Сильнее жизни ничего на свете нет. Дороже жизни ничего на свете нет. Прекрасней жизни ничего на свете нет. 1973 год. Кабы мне бы. Мне бы заново родиться, С вольной волей породниться, С буйным ветром подружиться навсегда. Мне бы все начать бы снова, Мне коня бы вороного, И прощайте, города и господа. День и ночь покоя нету, Все не так, да все не эдак, Надоели мне мои учителя. Ради Бога, помолчите, У меня один учитель, Это мать моя, родимая земля. Мир вокруг, как поле боя, Все ревет, рычит и воет, Душу давят равнодушие тиски. От бетона, от железа, Скоро на стену полезу Или зачахну от асфальтовой тоски. Мне б умчаться, мне б укрыться, Мне б в природе раствориться, Мне бы с птицами встречать зарю красну, Мне б с моейю ненаглядной... под вселенной неоглядной, распевать бы про любовь да про весну. Мне бы в поле, в море, в небо, мне бы сил набраться где бы, мне бы дух перевести бы, господа, мне коня бы вороного, мне бы всё начать бы снова, жаль, что этого не будет никогда. 1983 год. Зачем? Песня для художественного фильма «Судьба резидента». фильм не вошла. Зачем, зачем, зачем мы живем? Зачем, зачем мы дышим и движемся? А затем, чтоб радость и боль познать, Друзей и врагов узнать, Чтоб видеть и знать, чтобы знать. Зачем? Зачем мы ищем себя? Зачем? Зачем рискуем и мечемся? А затем, чтобы истинный выбрать путь, Чтоб в сторону не свернуть, Чтоб вдруг не свернуть, не свернуть. Вдаль бегут поезда, Вдаль плывут пароходы, Вдаль уносятся годы, И люди вдаль навсегда. Нельзя, нельзя! Нельзя одному, нельзя, нельзя, без роду, без племени, без любви, нельзя без любви прожить, нельзя без друзей прожить, без них не прожить, не прожить. Одна, одна Россия одна, одна, одна, одна у нас родина, ближе нет, дороже нам нет земли, с ней радость и боль дели. вблизи и вдали и вдали и вдали на рассвете идет гудет двадцатый век междуусобицей игра хочет и каждый божий человек не хочет помирать не хочет она война для всех страшна она война всегда не кстати Но раньше всех она война, солдата за душу ухватит. Ему всех хуже на войне. В простой или в атомной, но хуже, солдат он ценит мир втройне. Мир больше всех солдату нужен. Мир на земле солдат спасен. А мира нет, и все не мило Он днем и ночью помнит все, солдат, он помнит все, что было. Музыка. Все на свете, на рассвете началось, Все летело и вертелось, и рвалось. Ничего народ со сна не разберет, Кто вперед бежит, а кто наоборот. И поперла эта сволочь немчура С распроклятого июньского утра И давай Россию-матушку давить, И попробуй их поди остановить. Их на горло, их на совесть не возьмешь, Красноречием назад не повернешь, только пуля, только штык или приклад, а для этой цели надобен солдат. А солдатам не рождается никто, а солдатами становится потом, когда некуда уж пятиться назад, когда смерти ты глядишь в глаза. А солдат, он за Россию хоть куда, ни огонь ему не страшен, ни вода. А солдату за Россию помереть, что раз плюнуть, до да два раза растереть. И солдаты, оторвавшись от земли, В штыковую, в рукопашную пошли. Немчуру ломали мужеством атак И бросались. Кто на дот, а кто под танк. У солдата на войне короткий век. А солдат, он тоже, в общем, человек. А солдата дома тоже кто-то ждет. А солдат с войны возьмет, да не придет. В день победы, Славу воинам поют И посмертно им бессмертие дают. Но ржавеют без хозяев ордена. Слишком многих забрала к себе война. До Берлина наше горе пролегло, Наших лучших миллионы полегло. Надо было, чтобы нам с тобою жить, Наших лучших миллионы положить. Это надо же рассудок потерять. Чтоб солдатским телом землю удобрять. Мы вовек должны такого не забыть, Их живых и мертвых помнить и любить. 1969. «В небе зори» — песня для художественного фильма «А здесь тихие». Фильм не вошла, звучало как ария в одноименной опере. В небе зори, в небе зори, В небе зори занимались, В поле травы подымались, Мы с тобой расставались на рассвете, Мы и песен не допели, Мы и слов не доглядели, Ты ушел, и потускнели зори эти. разметала разметала разметала нас по свету, На земле покоя нету, Страшный гром грохочет где-то, ветры воют. Дымом зори затянулись, и надежды пошатнулись, как бы вдруг не разминулись мы с тобою. В небе зори, в небе зори, в небе зори будут снова. Я дождусь тебя, родного. Дни и ночи ждать готова, лишь бы встретить. Все скажу, о чем молчала. как любила как скучала и начнется все сначала на рассвете много дров наломала война первый вариант песни для киноэпопеи освобождение фильм не вошла много дров наломала война и солдат погубила немало ах война ты война но кому ты нужна Генералам да адмиралам. Генералы ужасно важны, ордена им давай до медали. А солдату медали совсем не нужны, лишь бы выспаться, выспаться дали. Вот отдаст генерал свой приказ и завалится на боковую, а солдат в этот час, в третий раз, в пятый раз, в рукопашную да в штыковую. Танки лают. Ревет мессершмитт, пушки бьют, пулеметы воркуют, И солдатик лежит, в землю по уши врыт И со смертью о жизни толкует. Дома ждут его мать и жена, а солдата давно уж не стало. Ах, война ты, война! Ну, кому ты нужна? Генералам да адмиралам. 1968 год. Мы не кланялись пулям. Мы не кланялись пулям, и жизни своей не щадили, Ни душой, ни дорогой своей не кривили в бою. Мы навстречу свинцовым смертям нараспашку ходили, Защищая отчизну, святую отчизну свою. Защищая отчизну свою. По сердцам пролегала великая линия фронта, По горячим и любящим нашим солдатским сердцам Под оркестры атак уходили в бессмертие роты. Над планетой летела победная песня бойца, Лебединая песня бойца. Фронт ревел и кипел полыхающим адовым кругом, И мечты, и надежды, и волю, и кости дробя, И последний кусок и глоток, как всегда был для друга. И последний патрон, как всегда, про запас для себя. И последний патрон для себя. От Москвы, Сталинграда и Курска врага повернули. И победы у нас, и потери у нас велики. Миллионы из нас, миллионы домой не вернулись. Боевые друзья. Незабвенные фронтовики. Незабвенные фронтовики. Миллионы из нас до победной весны не дожили. За победу цена такова, что не имеют уста. Мы, живые и мертвые, честно отчизне служили. Перед матерью Родиной совесть навеки чиста. Наша совесть навеки чиста. 1985 год. Америка. Ты за морями, ты за океанами, Но в каждом нашем доме ты незваная, Непрошенная, каждый день в гостях, И в радио, и в теленовостях. Киношная, эстрадная, газетная, Рекламная, бульварная, клозетная, А если вдруг тебя... Хоть где-то нет, то ты вопишь, вопишь на целый свет. Оставь свою заморскую истерику, разделим пожелания пополам. Желаем мы тебе, Америка, всего того, что ты желаешь нам. Ты молодая, сытая, небитая, как мы, большою кровью неумытая, и потому к чужой беде глуха, и потому цинична и лиха, Ты всех вокруг в рабы себе назначила, обобрала планету, одурачила, и каждого, кто смеет возражать, торопишься жестоко наказать. Давно уже народы, страны, нации балдеют от твоей глобализации. Планеты — наши ядерный ямщик, бессовестный всемирный ростовщик. Ты все наглей, азартней, все бездушнее. Но доллар твой все легче, все воздушнее. Господству твоему грядет конец, и мы вздохнем свободно, наконец. Оставь свою заморскую истерику. Разделим пожелания пополам. Желаем мы тебе, Америка, всего того, что ты желаешь нам. 2002 год. Внешняя разведка. разведка внешняя она всегда не здешняя мы где то там за рубежами за бугром родные молятся за души наши грешные а нам ночами всюду снится отчий дом всю жизнь с подружками нарушками прослушками всю жизнь то в грудь то в спину вражеский прицел а если рядом мир взорвется за вокойю то не беги Терпи, служи, покуда цел. Куда бы нас судьба ни заносила, Во все века, в любые времена, Чем дальше мы от Родины, от Матушки России, Тем ближе и роднее нам она. Но где бы ни были, мы снова возвращаемся В наш тихий, скромный, милый Ясеневский лес. В лесу ума и силы вдоволь набираемся, И снова в бой, и под прикрытием, и без. Лесные братья мы, простые ПГУшники, Но нету мест, куда б наш брат не смог пролезть. Шипят массадовцы и стонутся рушники, Кряхтит сюрте и БНД, рычит Ми-6. Куда бы нас судьба не заносила. На белом свете обстановка криминальная. Вокруг политика бандитов и воров, и шар земной для нас, как кухня коммунальная. А нам нужны секреты их шеф-поваров. Мы на земле, на небе, под водой и в космосе, во фраке, в рясе, в гимнастерке, в неглиже, Для агентуры стали мы отцами крестными, и наших жен завербовали мы уже. Куда бы нас судьба не заносила. Что наша жизнь? Одна легенда бесконечная. Чужие крыши и чужие имена. Мы сотню теплых мест нашли б себе, конечно же. Но только нам судьба иная не нужна. Мы служим честно, ни за деньги, ни за звания, ни за награды, ни за новые чины. Служить Отечеству — великое призвание. Мы для того на белый свет и рождены. Куда бы нас судьба ни заносила, во все века, в любые времена, чем дальше мы от родины России, тем ближе и роднее нам она. 2001 год.